Ушу горы Кунтуншань на Великом Шелковом пути. Гора Кунтуншань находится в провинции Ганьсу, к западу от города Пинлян. Она относится к горной цепи Люпаньшань и является первой горой на выходе с территории внутреннего Китая по древнему Великому Шелковому пути. Исторически это одна из известнейших вершин в даосизме. Ее название восходит к даосскому понятию совершенно пустого, чистого и естественного. Примечание 3. Иероглифы в названии «кунтун» пишутся и читаются почти так же, как «кундун» – «пустота». Кунтунское ушу представляет собой боевую школу мирян-последователей даосизма. Его истоки прослеживаются еще в глубокой древности. В словаре «Эрья» сказано «На горе Кунтун люди занимаются военным делом». Согласно преданиям, кунтунское ушу было создано известным даосским монахом эпохи Тан фэйхун происходившим из провинции Ганьсу. По разным причинам сохранилось очень мало документальных материалов на эту тему. Многие из них считаются утерянными. Кунтунское ушу – подразделяется на восемь направлений, каждая из которых включает в себя более десятка технических комплексов кулачного боя. Школа Фейлун «Летящего дракона» — это самая первая школа, сформировавшаяся в кунтунском ушу. В нее входят техники кулачного боя, использование ладони, дао, копья, меча, шеста, заступа, двойного крюка, двойного кнута. Школа Джуйхунь «Духовного поиска» характеризуется многообразием атакующих движений и устойчивым прессингом. Наибольшей популярностью в ней пользуются одноименные техники владения шестом, двойным крюком, двойным заступом, двойным кнутом. Школа Дамин «Отнятой жизни» отличается яростным темпом отсутствием передышек. В ней имеются более десяти связанных между собой комплексов владения кулаком, ладонью, мечом, шестом. Школа дзуймэнь пьяного стиля подразделяется на вэньбасянь, прикладной стиль восьми бессмертных, и убасянь, боевой стиль восьми бессмертных. В первом делается акцент на непосредственном копировании состояния опьянения, а во втором, конкретно на таких движениях, как прыжки падения, хлопки, резкие смены направления, перебежки. В школе пьяного стиля достаточно много связанных комплексов. Так, у прикладного пьяного кулака есть своя боевая разновидность, у прикладного стиля пьяного фехтования – своя, и так со всеми остальными. Существуют также законченные комплексы владения кулаком, ладонью, дао, копьем – Мечом, шестом, крюком, заступом, кнутом. Техники школы Шэнь Цюань, священного кулака, или Тай Цзимэнь, школа великого передела, направлены больше на атаку, нападение чем на защиту. Мастер школы священного кулака в бою подобен летящему дракону. Его движения непредсказуемы и таинственны, а сила его Ци – может ранить врага. Различные виды вооружения также оказываются связанными с Ци для усиления поражающего воздействия. Это истинное кунг-фу в рамках различных школ боевых искусств Кунтуншаня. В этой школе также существует более десятка комплексных техник владения кулачным боем, ладонью, техникой толкающих рук, Дао копьем, мечом, шестом. Создание школы Хуадзя, фресочное, было связано с изображениями летящих полубогинь Апсар с фресок в Дуньхуане. Она характеризуется совершенством формы, высоким мастерством атаки и хорошо подходит для женских тренировок. В рамках данной школы существует более десятка последовательных технических комплексов, среди которых следует назвать чушуй-фужун – распустившийся лотос, сян-пяо-юй-тин юй Тин, сад благоухающих ароматов, сяоао-цянь-кунь – сражающиеся инь и ян, фэн-люшань воздушный веер, тао Шань, персиковый веер, хуа-цзя-цюань – одноименные техники владения копьем и мечом. Довольно популярные в настоящее время стили мулан-цюань магнолии – а также одноименные техники веера и меча – муланшань и муланьзань, соответственно, примечание переводчика – появились благодаря видоизменению кулачного стиля школы Хуадзя. Школа Цибинь, выдающегося воина, самая самобытная из всех школ кунтунского Ушу. Главная ее особенность заключается в небольших размерах используемого оружия – и необычной тактической расстановке в бою. Среди используемых в ней типов вооружения можно назвать диск с лезвиями, боевой веер, тигровую корзину примечание 4. Тигровые корзины – два парных клинка, заострены с двух концов длиной 36 см. На эфесе гарда в виде окружности. Конец примечания. Летающие когти трос с крюком на конце, метлу, цеп железную пипу, пань-гуань-би оружие в виде кисти, пань – метательное оружие с грузом, боевой колокол Тайтун и так далее Из методов тактической расстановки используется строй великого предела, большой медведицы, 8-3 грамм, круговой засады, 12 символов, 24 демонов 28 зодиакальных созвездий, 36 летящих драконов, 48 побежденных чудищ, 64 гексаграмм, равных небу, 81 сокровенного исчисления судьбы. Школа Сюань-кун «Сокровенной пустоты» представляет собой одну из тайных школ в рамках Ушу Кунтуншаня. В ней практикуются восемь древних форм «Великого предела» и безотносительная дхармическая духовная работа. Она относится к величайшим достижениям кунтунского ушу благодаря технике внутреннего совершенствования в сочетании с методикой лечения, основанной на иглоукалывании, фитотерапии, использовании и дзына в книге перемен и гимнастике цигун, известной как врачевание и очищение по и дзину. Особенностями кунтунского ушу является акцент на мягкости и прекрасном. Тело, поступь и движение пальцев оказываются искривленными, выгнутыми, что очень сильно сближает технику с танцем и делает ее зрелищной. Атакующее движение рождается на пике спокойствия, в нем взаимно сочетаются твердость и мягкость. Используемые предметы отличаются небольшими размерами, легкостью, гибкостью, необычностью. Среди них встречаются веер, метла, меч, диск с лезвиями, рукоять хвоста и тому подобное. Сегодня в кунтунском ушу также существуют стили тюань-ха-тюань – черного журавля, и тяо-дзы-гуна повелителя лент. Ушу кунтуншаня – Тесно связано с даосскими техниками, оно требует отсутствия мыслей и знаний для того, чтобы вся полнота пути Дао и энергии Ци могла проявиться. Эта школа обладает высокой ценностью для развития современных комплексов боевых искусств.